Набросились на него, опрокинули его на земь. Каждый хотел коснуться его Каждый хотел урвать от него кусок, перышко, крылышко Искорку его волшебного огня Они сорвали с него одежду, волосы, кожу с тела Они ощипали, разодрали его Они вонзили свои когти и зубы в его плоть Накинувшись на него, как гиеной Но ведь человеческая плоть отличается прочностью И ее не так-то просто разорвать